Глава 27. Когда даже игра бессильна. День за днем проходила зима, январь февраль вьюжили метелями, секли ледяными дождями, а март принес порывистый ветер, который нет-нет, да, врывался в старинный дом, свистел сквозняками, хлопал ставнями, скрипел петлями, взвинчивые, без того и нервы, которые, казалось, вот-вот лопнут, как слишком туго натянутые струны. Все это время Полиана упорно играла в свою игру. Это давалось ей с огромным трудом, но девушка не отступала. Тетушка Полли, поддавшаяся унынию, совершенно павшая духом, вообще отказывалась участвовать в игре, что еще больше огорчало девушку. К тому же здоровье миссис Чилтон заметно пошатнулось. Полиана все еще надеялась на победу в конкурсе. Однако теперь мечтала лишь о том, чтобы получить хотя бы самую маленькую премию. Она продолжала писать рассказы и рассылала их по различным печатным изданиям, но все они, в конце концов, возвращались с отказами. Это мало-помалу подрывало веру Полианы в то, что у нее есть литературный талант. «Как хорошо, что тетушка Поля ничего об этом не знает», — думала она, когда получила очередной вежливый, но решительный отказ редактора газеты или журнала. Не хватало ей еще этих огорчений. в Последнее время вся жизнь Полианы сосредоточилась на заботе о тетушке, как отчаянно ее племянница пытается ей помочь. Однажды, ненастным мартовским днем, упала последняя капля. Как обычно, с утра Поляна высунулась в окно и с тревогой взглянула на пасмурное небо. Такие темные дни тетушка бывала особенно не в духе. Стараясь подбодрить себя, девушка замурлыкала себе под нос веселую песенку и отправилась на кухню готовить завтрак. «Как насчет кукурузных оладышек?» поинтересовалась Полиана, обращаясь к духовке. «Надеюсь, они придутся, тетушке, по вкусу, а там будет видно». Через полчаса она постучала в дверь тетушкиной спальни. «Вы уже встали, мам. Вот и славно. Даже успели сами причесаться». «Мне не спалось, поэтому и поднялась». Устало вздохнула тетушка. «Тебя не дождешься, пришлось самой причесываться». «Но ведь я не знала, что вы уже проснулись, милая тетушка». Стала оправдываться девушка. «Но «Ну, ничего, когда вы узнаете, что я вам успела приготовить...» «Какая разница?» Хмуро проворчала тетушка. «Посмотри, какая отвратительная погода. Дождь льет, как из ведра, почти всю неделю. Уж не знаю, чему тут можно радоваться». «Так-то оно так», — осторожно сказала Полианна, поправляя на тетушке кружевной воротничок. «Но зато, когда после ненастья, наконец, выглянет солнышко, то это будет весело. Пойдемте, мэм». «Завтрак уже готов, только посмотрите, что я приготовила». Однако в это утро тетушку Полли не обрадовали даже кукурузные оладушки. Все ей было не так, все не по ней. Во время завтрака на Полиану обрушилось множество упреков. До вершения всех бед оказалось, что в комнатке на чердаке протекла крыша, и с почты принесли письмо с дурными новостями от управляющего. Полиана по своему обыкновению отнеслась к неприятностям философски. Крыша протекла. Что ж, нужно радоваться, что у нас, по крайней мере, имеется крыша над головой. Весело заметила она. Что касается письма, хорошо, что неприятное письмо пришло с задержкой на целую неделю, а то бы вся эта неделя была безнадежно испорчена. А так, по крайней мере, можно радоваться, что она прошла без огорчений. Как бы то ни было, дурные новости в прошлом, и нужно с надеждой смотреть будущее. Из-за всех этих неурядиц, к которым прибавились еще масса других помельче, Работа с утра не заладилась, ее пришлось отложить до обеда. Пунктуальная тетушка Полли, которая придирчиво следила за распорядком дня, чувствовала себя совершенно разбитой. «Ах, Пеллиана, неужели уже половина четвертого?» — проворчала она. «Что ты себе думаешь? Еще постель не заправлена?» «Не беспокойтесь, милая тетушка, сейчас я мигом все сделаю». «Ты что, не слышишь? Только посмотри на часы, уже четвертый час». «Ну что, ничего страшного, милая тетушка. Нужно радоваться, что еще не пятый». Миссис Чилтон раздраженно поморщилась. «Все бы тебе только радоваться». «Вы никогда не замечали, милая тетушка», — со смехом сказала девушка, «что когда мы не обращаем внимания на время, все налаживается само собой. Я сделала это открытие много лет назад еще в санатории. Когда выпадали редкие радостные минутки, я просто старалась вообще не смотреть на часы. Вернее, смотрела только на часовую стрелку». Тогда начинало казаться, что время движется медленнее. И наоборот, когда нужно было перетерпеть какие-нибудь болезненные неприятные процедуры, я нарочно наблюдала только за секундной стрелкой, и тогда начинало казаться, что время течет немножко быстрее. В общем, я поняла, что время может быть не только моим врагом, но и моим помощником. Идти быстрее или медленнее. И это зависит от меня самой. Например, сегодня я слежу только за часовой стрелкой, потому что мне не хочется, чтобы время шло быстрее, понимаете? И еще раз улыбнувшись тетушке, Полиана поспешно вышла из комнаты до того, как та успела что-то ответить. Однако день и правда выдался неудачный, и к вечеру Полиана выглядела ужасно усталой и бледной, чем еще больше огорчил тетушку Поля. «Ах, дитя моя, ты бледная, как смерть!» — забеспокоилась та. «Что нам делать, ума не приложу? Еще не хватало, чтоб ты заболела!» «Чепуха, милая тетушка, я ничуть не больна!» Со вздохом возразила Полианна, усаживаясь на диван. «Я просто немного устала». «О, какой уютный и добный диван!» — воскликнула она. «Как хорошо, что я устала, теперь так замечательно можно отдохнуть. Как я рада!» Тетушка Поля нетерпеливо покачала головой. «Только и слышу от тебя, как я рада, как я рада!» — проворчала она. «Ну, конечно, ты рада. Ты всегда найдешь чему порадоваться. В жизни не видела такой девушки, как ты. Я, конечно, понимаю, что все это только игра». Продолжала она, видя на лице племянницы недоуменное выражение. «По-своему, она даже полезная, эта игра. Но все имеет свои пределы. Ты вечно повторяешь одно и то же. Как я рада, ведь могло быть гораздо хуже. Ей-богу, это начинает действовать мне на нервы, Полианна. Я была бы тебе очень признательна, если бы ты хотя бы иногда, хотя бы время от времени была чем-то недовольна и расстроена». «Как так, тетушка?» — удивилась Полианна. «Очень просто. Попробуй хоть раз и увидишь». ну тетушка, я ведь...» Полиана остановилась и, чуть улыбнувшись, вопросительно взглянула на миссис Чилтон, которая уже отвернулась и занялась своими бумагами, не обращая внимания на удивленную племянницу. Полиана устроилась поудобнее на диване и больше не произнесла ни слова, но на ее губах продолжала играть эта странная улыбка. На следующий день снова зарядил унылый дождь, а в трубе выл посвистывал северо-восточный ветер. Выглянув в окно, Полиана невольно вздохнула, но уже в следующую секунду ее лицо прояснилось. «Как хорошо, что...» — начала она, но тут хлопнула себя ладонью по губам и усмехнулась. «Ах, боже мой, совсем забыла, так и знала, что забуду. Сегодня я хотела вообще ничему не радоваться». В это утро она не стала печь кукурузных оладий. Начала готовить завтрак, но потом решила сначала заглянуть к тетушке. Миссис Чилтон все еще была в постели. «Ну вот, опять дождь, как всегда», — сказала она поляне вместо «Доброго утра». «Да, ужасная погода, ужасная», — проворчала в ответ девушка. «Уже почти целую неделю. Ненавижу, когда идет дождь». Тетушка поле встрепенулась и вопросительно взглянула на племянницу, но та уже отвернулась. «Ну что, мам, вы сегодня собираетесь вставать?» — зевая поинтересовалась девушка. «Да, конечно». Удивленно промолвила тетушка Поля. «Что с тобой такое, Поляна? Чувствуешь себя неважно?» «Усталость какая-то», — вздохнула девушка. «Я сегодня плохо спала. Ненавижу, когда не спится. Ночью все такое скучное». «Что правда, то правда», — согласилась тетушка. «Я и сама с двух ночи глаз не сомкнула А тут еще эта проклятая крыша протекает. Как мы ее починим, если дождь льет, не переставая?» «Ты вылила воду, которая накапала в кастрюле за ночь?» «Вылила. И пришлось еще несколько кастрюль подставить. Протекло еще в одном месте». «Еще в одном? Какой ужас! Скоро нас совсем зальет!» Вот и славно, что обнаружились все протечки. Зато потом мы заделаем их все сразу. Едва не сорвалось у Полианы с языка, но она вовремя сдержалась. Вместо этого, после некоторой паузы, девушка сказала прежнему усталым голосом. «Да, мам. Очень похоже на то». «Течется сильнее, теперь верно придется всю крышу чинить. Какой кошмар!» С этими словами, стараясь не смотреть на тетушку, чтобы не выдать себя или не рассмеяться, Полиана с понорым видом направилась к двери. «Ох, оказывается, это совсем нелегко — быть всем недовольной!» — пробормотала она про себя, поспешно вернувшись на кухню. «Как бы мне не переусердствовать и не наломать дров!» Между тем обескураженная тетушка Поля все еще сидела на постели, стараясь понять, в чем дело. «Какая муха укусила племянницу!» Почти целый день тетушка с недоумением наблюдала за Полианной. А то и все было не так. То камин чадил, то ветер три раза подряд срывал ставни, да еще образовалась третья протечка. Потом Полианна получила письмо, которое заставило ее горько рыдать, но наотрез отказалась рассказывать тетушке, что ее так огорчило. Даже за обедом она беспрестанно охала и ворчала, недовольная то всем то этим. Но ближе к вечеру тетушка начала подозревать, что-то тут не так но самолюбие не позволяло ей расспросить девушку поподробнее. Если Полианна и заметила это, то не подавала виду, нарочно продолжая капризничать и кукситься. Когда настало время вечернего чая, тетушкины подозрения переросли в уверенность. В конце концов, она капитулировала самым позорным образом и не в силах выдержать смущение после очередной жалобы Полианны, первая обратилась к племяннице. «Ну, хватит, дитя мое, прошу тебя, хватит, я сдаюсь». «Признаю свое поражение. Ты побила меня моим же собственным приемом. Кстати, с полным правом можешь и этому порадоваться. Твоя игра победила», — сказала она с невеселой усмешкой. «Знаю, тетушка, но ведь вы говорили, что...» — сдержанно начала пляна. «Да, да, но теперь ни слова не скажу». Перебила ее тетушка. «Ну и денек ты мне устроила. Не дай бог еще раз пережить такое». И после некоторого молчания добавила, слегка покраснев. К тому же я хочу, чтобы ты знала, я... Я прекрасно понимаю, что в последнее время совсем забросила твою игру. Но теперь... Теперь обещаю справиться, постараюсь снова радоваться жизни. «Ах, Полианна, куда подевался мой носовой платок?» Воскликнула тетушка, всхлипывая и закрывая лицо подолом. Полиана вскочила с места и бросилась к тетушке. «Простите меня, милая тетушка, умоляю, простите, я не хотела. Это была просто шутка». В отчаянии воскликнула она. «Мне и в голову не могу прийти, что вы так отреагируете. Не сердитесь, я не хотела». Конечно ты не хотела», — недовольно проворчала тетушка Поля. Как все слишком гордые и сильные люди, она ужасно стеснялась показать свою слабость и свое чувствительное сердце. «Ах, дитя мое», — продолжала она уже мягче. «Ничего такого я и не мыслила. Как ты могла подумать, что сержусь? Другое дело...» если бы ты действительно решила проучить свою тетушку, вот тогда бы я». Но Полиана не дала ей договорить, бросившись обнимать и целовать любимую тетушку.